Глава 9 А пока на смену военным заботам пришли заботы мирные, посольские, требовавшие не стремительности и безрассудной храбрости, но мудрого терпения и предусмотрительности. Война венчается добрым миром, а недобрый мир порождает новую войну. Но новой войны не хотели ни русские, ни греки, потому единодушно приступили к строению мира. В Киев в безобычной пышности приехало немногочисленное греческое посольство обговорить предварительные условия мира. Посольство возглавлял Патриций Феофан. Три года назад погубивший своими огненными терьерами русский флот у Босфора. Феофан был живым напоминанием об опасностях, которые подстерегают русов в случае нового похода. Намек императора Романа был понятен. Византия не боится войны и стремиться к миру. Но и Русь тоже не хотела воевать. С кем было воевать, если лучшая часть войска уплыла на Хвалынское море, а вои разошлись по своим землям? К тому же греческие послы не требовали ничего обидного и невозможного. Патриций Феофан был согласен подтвердить прежний, еще со времени Олега Вещева торговый договор, только просил, чтобы русы не воевали Херсонскую сторону и ее города. Не мешали херсонцам ловить рыбу в устье Днепра, но сами бы защищали их от возможных набегов печенегов, черных болгар и хазар. Доверенные мужи князя Игоря тоже не упорствовали. Переговоры шли успешно. Перед отъездом греческие послы изъявили желание, чтобы князь Игорь самолично подтвердил хартию о мире. В посольской горнице Киевского дворца по этому случаю собрались Немногие избранные люди. Сам Игорь, княгиня Ольга, бояре, которые должны были поехать вместе с послами в Царьград. От князя Игоря был назначен послом боярин Ивор, от княгини Ольги из Кусеви, от княжча Святослава в И от других князей и княгинь русских тоже были послы Слуда, Улеп, Каницар. Имена эти навечно сохранила русская летопись. Кормилец Асмут вынес на руках княжича Святослава. Кормилец в смысле дядька, воспитатель малолетнего князя. Малолетний княжич был в полном княжеском одеянии. В багряном плаще корзно, в круглой шапке с опушкой из горностая в красных Софьяновых сапожках. На шее мальчика тускло поблескивала золотая цепь, знак высшего достоинства. К наборному серебряному поясу подвешен прямой меч. Все было точно таким же, как у самого князя Игоря, но крошечным, будто игрушечным. Княжечу Святославу пошел лишь третий год. Греческие послы многозначительно переглянулись. Им ли Познавшим кровавые интриги императорского двора было не знать, что законный и притом единственный наследник означает устойчивость государственного порядка. Принимая послов вместе с сыном и намеренно обредив мальчика в полное княжеское одеяние, Игорь явно подчеркивал, что ему есть кому передать власть, что на Руси не предвидится губительной внутренней смуты. Еще раз переглянулись греческие послы, когда князь Игорь объявил имена своих послов к императору. От малолетнего княжича был назначен отдельный посол и назван был сразу за послом самого князя. Князь Игорь как бы указывал место княжича рядом с собой. Обратили внимание греческие послы и на княгиню Ольгу. Жены и любовницы императоров... Неоднократно царствовали в Византии и над своими мужьями, и над всей империей, проливая крови больше, чем самые свирепые полководцы. По всему было видно, что киевская княгиня относилась к таким властным женам, и, наверное, не случайно князь Игорь то и дело оглядывался на нее, будто ища одобрения своим словам. К тому же киевский князь уже стар, а княгиня в самом расцвете женской силы. Патриций Феофан слушал князя невнимательно. Каждое слово Хартии было ему знакомо по-прежнему сиденью с русскими посольскими вельможами. Теперь Патриций внимательно рассматривал княжескую семью, пытаясь разгадать, почему хмурится старый князь, какие мысли скрываются за чистым без морщин белым лбом русской княгини, Чего можно ждать в будущем от наследника Киевского престола, вот от этого мальчика, смирно сидевшего на руках у бородатого воина, судя по обличью, варяга? На вид княжич был здоров, крепок, несуетлив, глаза спокойные, и в них уже читалась гордая уверенность, свойственная прирожденным властелинам. Да, много любопытного и многозначительного подметил Патриций Феофан. Будет о чем рассказать по возвращении императору Роману. С того времени рядом с именем князя Игоря будут произноситься на императорском совете в Константинополе новые имена княгини Ольги Княжеча Святослава. Неведомо для себя самого, мальчик Святослав уже вышел на открытую сцену мировой истории. Сам факт его существования уже будет учитываться соседями Руси в сложной политической игре. Наследник Киевского престола. Но ну вот, прочитанные одобренные все статьи Хартии, князь Игорь заканчивал прием послов торжественными словами. «Посылаю мужей своих к Роману, Константину и Стефану, великим царям греческим» чтобы возобновить старый мир и заключить союз с царями и со всеми людьми греческими на все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит. Сыновья императора Романа Константин и Стефан были объявлены соправителями при А кто из русской стороны замыслит нарушить мир, то пусть не имеют помощи от бога Перуна, Да не защитятся они собственными щитами, да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, да будут потом рабами во всю свою загробную жизнь. Напутствуемые этой клятвой греческие и русские послы вместе покинули горницу. Какие страшные кары обрушит на греков за вероломство киевский князь, «Если на своих людей он готов возложить земное и небесное проклятие», — думал Патриций Феофан. «Нужно посоветовать императору осторожность хотя бы на первое время, пока русы будут особенно бдительно следить за соблюдением договора». У порога Феофан обернулся и еще раз окинул взглядом княжеское семейство. И снова его удивили холодные, не по серьезные глаза Святослава. Почудилось что-то знакомое. Уже увиденные. Медленно спускаясь по ступеням парадного крыльца, Феофан наконец догадался, точно такие же холодные синие глаза были у княгини Ольги. Посольство возвратились в Киев в середине зимы. Император Роман одобрил все статьи договора и велел написать их на двух хартиях, одна из которых была скреплена крестом и его царским именем, а другая именами русских послов и поклялся истинно соблюдать то, что в хартиях написано. Снова Патриций Феофан стоял в посольской горнице перед князем Игорем, выслушивал вопросы и давал на них ответы от имени императора Романа. «Скажи, что приказал передать царь?» «Император Роман, обрадованный миром, хочет иметь дружбу и любовь с князем русов. Твои послы приводили к присяге императора, а нас прислали повести к присяге Русь. И сказал на это князь Игорь, да будет так. На следующее утро князь Игорь, княжич Святослав, бояре и мужи старейшей дружины, старцы, градские и прочие лепшие люди пришли вместе с греческими послами на капище к идолу Перуна. На святилище горел ровным, почти бездымным пламенем жертвенный костер. Князь Игорь положил на землю обнаженный меч и щит. Следом за ними сложили на землю оружие все мужи. И княжеч Святослав опустил свой маленький меч рядом с длинным отцовским мечом, повторил вместе со всеми священные слова клятвы. Волхвы окропили оружие кровью жертвенных животных алыми бусинками рассыпались по светлому железу кровяные брызги. Это была первая кровь на мече княжича Святослава. Как будто благословляя священную клятву, сквозь свинцово низкие облака проглянуло солнце, раздвинуло до бесконечности снежную равнину за Днепром, выцветила в яркие краски зубчатую стену великого бора. Ослепительно вспыхнуло по на лике Перуна. Волхвы восславили богов, подаривших людям благоприятный знак. Потом князь и Святослав посетили церковь святого Ильи, что стояла над ручьем в конце пасынчьей беседы, чтобы своим присутствием скрепить клятву христиан, варягов, хазар и иных пришлых воинов, которых было немало в дружине. Среди своих дружинников тоже оказались христиане, до времени таившиеся. Темные лики греческих богов сурово глядели на притихшего Святослава. Униженно склоняя простоволосые головы, христиане-дружинники целовали большой серебряный крест, который им протягивал тучный муж в черном одеянии — христианский волхв Григорий. В храме было сумрачно, тесно, смрадно от горящих свечей и ладана. После озаренного солнцем капища христианский храм показался Святославу черной, мрачной пещерой. Это детское впечатление, растительный контраст между просторным небом над Идолом Сереброликого Перуна и могильной теснотой дома христианского бога преследовала Святослава долгие годы, превращаясь в стойкое неприятие греческой веры, которая, как ему казалось, была такой же стесняющей чувства человека, как Киевский храм святого Ильи. Отбыли из Киева греческие послы, задаренные сверх всякой меры медами, воском, мехами, рабами. Строение мира было завершено. А вскоре и сам Игорь отъехал из Киева на полюдье, запоздав из-за переговоров с греками против обычного срока на три месяца. Уезжая строго, наказал прислать гонца, если будут какие-нибудь вести с Хвалынского моря, от Хельгу и Свенельда. Свенельд возвратился спустя много месяцев, неслыханно обогащенный Хвалынской добычей, но обретенное в походе богатство не принесло счастья Киеву.